Ветхий завет телефонной компании. У каждого есть своя история с телефонной компанией. Словно бы вышедшие из Ветхого Завета. Вроде то, что Красное море расступилось и поглотило армию фараона. С единственной разницей. Вам нужно было всего-то позвонить другу и сказать ему привет. Вы отнюдь не собирались тащить Моисея и его народ обратно в египетское рабство? Вам не это нужно. Повторяете вы себе вновь и вновь. Вы просто хотели позвонить приятелю в другой город. Привет, Майк. Что слышно? Как тебе Кливленд? Телефонная компания принесла мне одни заботы. Дозвониться невозможно. Счета перепутаны. Связь теряется и рвется. Алло! Алло! Отчаянные вопли в пустоту на другой конец звездной системы. Мало мне было забот с установкой, теперь еще и это. Вы хотите сказать, что подключите мне телефон в лучшем случае в 2009 году? Что за дикость? Позовите начальника. Я говорю с начальником смены. И он уверяет меня, что 3009 год это явная ошибка. Начальник обещает, что телефон у меня будет в 2564 году. Это слишком поздно. Я хочу говорить с друзьями и родственниками еще при жизни. Позовите директора. Здравствуйте, говорит директор голосом Святого Франциска Ассизского. «Я рассказываю, как их служащий заявил, что я не получу телефона до 3009-го, а другой служащий сказал, что самая ранняя дата – это 2564-й год. Я все больше распаляюсь. Я несу бред. Этот телефон сводит меня с ума. Я говорю директору, что умру за сотни лет до того, как мне проведут телефон, и что мертвые не умеют разговаривать». И даже если бы и умели, то с кем я буду говорить, если все мои друзья к тому времени тоже умрут? Директор, по крайней мере, он сказал, что он директор, и я вынужден верить, сочувственно слушает. «Да», — говорит он понимающе. «Я знаю», — добавляет он мягко, как «ментоловая конфета». «А, кстати», — восклицает он с воодушевлением, — «Откуда вы звоните сейчас?» «Из телефонной будки», — отвечаю я. «Сейчас же сильный снег», — говорит он сочувственно. «Вы, наверное, совсем замерзли?» «Такой холодной зимы не было уже лет сто». «Замерз», — отвечаю я. «И уже думаю, что мы подружились». «Нельзя ли мне провести телефон пораньше?» — спрашиваю я, умиротворенный эликсиром его доброты. «Мне нужен телефон прямо сейчас», — говорю я. Вокруг будки собрались люди, им тоже надо звонить. У одного крюк вместо руки, а у юноши по тубе ползают мохнатые муравьи. Наверное, у них мелкие зубки. Я боюсь этих людей, особенно старуху. У нее в руках что-то вроде заточенного зонтика. «Когда же мне проведут телефон домой?» — молю я. Все мое самоуважение давно улетучилось. «Поскольку ваш случай особый, — мягко говорит директор, — я оставлю вас на 2305 год и оформляю срочный заказ, чтобы уже наверняка. Но если получится лет на десять раньше или позже, не беспокойтесь. Когда вы будете дома, чтобы мы подключили вам телефон?» Старуха с зонтиком описывает круги вокруг будки. Судя по виду, эта штука у нее в руках может одним ударом снести башку носорогу. «Что мне делать со старухой?» — шепчу я. «Вы с ней подружитесь», — шепчет он. «Новое знакомство стимулирует». «Вы когда будете дома?» «Давайте назначим точное время». «Через 327 лет говорю я. «С восьми до 12 утра или с часу до пяти дня?» — продолжает он. «А если она не захочет со мной дружить?» — шепчу я. «Этого просто не может быть!» — шепчет он в ответ. «Вы изумительный человек! Я успел вас полюбить!»